Глава 15 На людей, вылезших из телеги, я смотрела очень внимательно, пытаясь скрыть страх. Разумеется, никого из них я знать не знала, а ведь они семья прежней Клэр. Скажу что-то не то, мигом догадаются. Из тех разговоров, что вели монахини в монастыре, я помнила только, что у Клэр много старших сестер, то ли шесть, то ли и вовсе семь. Помнила, что мать в очередной раз ждет ребенка, но я не знала даже их имен, не понимала, как к ним обращаться. Первым шел мужчина средних лет, довольно симпатичной наружности, темноволосый, даже чуть цыганистый, на лет сорока. Отставая от него на шаг, уточкой переваливалась женщина. Отечное морщинистое лицо, обвисший живот, похоже, дело двигалось к родам, и она стыдливо прикрывала его цветастой нарядной шалью. Эта самая яркая шаль разительно отличалась качеством от тряпочного балахона, в который была она одета. Придерживая женщину под руку, шла молодая девушка, одетая в простенький сарафан и штопанную блузку. Она была сильно похожа на цыганистого мужчину. С другой стороны от беременной женщины, не прикасаясь к ней, шел молодой рыжеватый мужик. Замыкала всю компанию дебелая обосая селянка, из тех, про которых говорят кровь с молоком. Не сказать, чтобы отличалась она красотой, но здоровью ее можно, мне кажется, даже позавидовать. Они целенаправленно двигались в сторону нашего прилавка с хлебом, и я обратила внимание на такую деталь. Мужчины оба были обуты в те самые полусапоги-полуботинки. Как я поняла, показатель зажиточности. На женщине были потрепанные сланцы, а девушка и служанка шли босиком. Думаю, это родители Клэр и одна из сестер с мужем. Я опасалась этой встречи. Напряжение внутри росло так, что в какой-то момент я попыталась сдвинуться за спину сестры Анны. Похоже, монашка заметила этот маневр и взяла меня за руку, крепко сжав. Подошедшей к компании она поклонилась в пояс, снова сжав мои пальцы. Я сообразила, что Анна дергает не просто так, и тоже поклонилась. «И тебе пошли, Бог здоровья, доченька!» Торопливо и равнодушно проговорила беременная женщина. Выглядела она лет на десять старше мужа. Видно было, что чувствует себя не слишком хорошо. Тем не менее, она попыталась быть приветливой с сестрой Анны. Нам, матушка, хлебца бы. Сколько извольте, госпожа Хоффер? Четыре четвертинки. Я решила, что мне послышалось. Как это, четыре четвертинки? Однако матушка Анна привычно приняла от молодой девушки плату. Восемь мелких куриных яиц, сушеная травка, которую она пересыпала в собственную тряпку и горсть сушеных слив. Буханку покупателям она положила целую. Женщина, между тем, сочла нужным объяснить. «Тересса с мужем к нам в гости наведались, а сегодня у сватии именины, так вот, чтобы не с пустыми руками». Она кивнула на корзину в руках служанки. Самым поразительным было то, что никто из них не пытался со мной даже поговорить. Мужик, который был отцом прошлой, Клэр, просто окинул равнодушным взглядом. Женщина, которая была матерью, старалась выглядеть презентабельнее в глазах монашки. И только девица, симпатичная и чернявая, окинула меня недобрым взглядом. Буханку отдали служанке, которая уложила ее в большую корзину рядом с яйцами и куском выглядывающего из-за скорузлой тряпки соленого сала. Женщина-мать, неловко потоптавшись у прилавка, вздохнула, перекрестила меня и и так, ни о чем и не спросив, двинулась за мужем куда-то в сторону. Встреча вызвала у меня очень смешанные эмоции. Первоначальный страх перетек в откровенную растерянность. Они не жалели меня, не злились, а просто отнеслись, как к чужому малознакомому человеку. Подождав, пока уймется сердцебиение, и я смогу ровно дышать, тихонько спросила сестру Анну. «А чего это они так, как к чужой?» Так ты, милая, теперь чужая и есть. Тереска, вон, видишь, с мужем к ним приехала. Почет оказала. К сватам на обед приглашение привезла. А ты в баронский дом войдешь. Думаешь, баронесса твоя станет их на обеды приглашать? Они для нее голодьба, хоть и благородные. Ты девенька, теперь отрезанная ломоть. Больше я вопросов сестре Ане не задавала. Но нужно признать, что равнодушие семьи к судьбе Клэр меня потрясло. Покупателей становилось все меньше, я сидела на месте возчика в телеге и думала, семейка, в которой я буду жить, она ведь, похоже, еще хуже. Если я забеременю и ребенка рожу, в такой обстановке его нормально не вырастить будет. Теперь все мои мысли сводились к тому, что мне нужно как можно больше узнать о внешнем мире и постараться сбежать, выяснить, как безопаснее всего путешествовать, раздобыть где-то документы, а для начала понять, есть ли они тут вообще. Найти средства на первое время. Я даже с интересом посмотрела на церковную кружку. Однако поняла, что те несколько монеток, что бросили в течение дня в коробку, меня точно не спасут. В общем-то, итогом так напугавшей меня в начале встречи с семьей было только усилившееся чувство тревоги и безнадежности. К концу торгового дня на телеге осталось штук шесть буханок хлеба. Однако Анна была довольна. «Это славно сегодня расторговались, а остатний хлеб в печи просушим, и к весне сестрам сухарики будут. Чай не пропадет добро. Да и осталось сегодня совсем чуть-чуть. Давай собираться, милая. Так, ноги отекли, у меня аж жуть». Мальчишкам, которые привели коня и помогли, сестра Анна выдала четыре яичка и чуть заветренную уже четвертушку хлеба. «С этого дня сидение в монастыре стало мне еще тяжелее». Однако хватило ума понять, если настоятельница заметит, что прогулки мой аппетит не увеличивают, то меня лишат и этого. Потому после ужина я сходила в трапезную и стащила оттуда миску. В нее я и стала перекладывать часть своей порции каши для сестры Броны. Хлеб я весь отдавала ей, помня о том, какими руками месит это тесто. Я не могла заставить себя взять в рот хоть кусочек. Несколько дней сидения в швейной мастерской закончились тем, что порция сестры Броны начала увеличиваться каждый вечер. Я просто не могла впихивать в себя еду. Может быть, это и вызвало бы новый конфликт, но перед выходными ночью вновь пришла сестра Анна и забрала меня в пекарню. Еженедельные визиты в город и разговоры с людьми были моей единственной отдушиной. По крайней мере, к середине лета я уже довольно бойко торговала сама, помня, кому и сколько нужно отрезать хлеба. Точно зная, каких семян можно взять горсть, а каких не меньше трех. С легкостью, отличая свежие яйца от старых. Сестра Анна, для которой моя помощь в торговле оказалась весьма весома, по ночам со вздохом говорила ложись к ты спать, девонька, закваску я и без тебя поставлю, да и формы набьем сами, а уж утром, как хлеба огрузить, я тебя и разбужу». Дни бежали, похожий один на другой, разбиваясь только выездами в город. Я вроде бы смирилась с неизбежностью этой монотонной жизни, но вздрогнула, когда увидела в один из базарных дней уже начинающие слегка желтеть деревья и травы. Осень накатывала быстро какими-то острыми пиками. Еще на той неделе на всю рощу было едва-едва пара десятков желтых листочков, а сегодня золотилась она вся. С огорода спешно убирали урожай, а на сбор картошки выходили все монахини, в том числе и я. Это вносило некоторое разнообразие в монотонной жизни, но и приближало для меня ту самую страшную свадьбу. Я стала хуже спать, мне постоянно снился один и тот же сон. Там во сне я шла по сумрачному узкому коридору куда-то в темноту, а за мной сами собой закрывались стеклянные двери. Во сне я все время оглядывалась и успокаивала себя тем, что двери стеклянные, их легко разбить. Но чем дальше я шла, тем больше этих самых дверей оказывалось между мной и входом. Тем меньше света от входа пробивалось через десятки слоев стекла.